Все его деяния ознаменованы геготомбами жертв. Точное количество жертв сталинского владычества до сих пор вызывает чудовищные споры историков. Сколько было убито и замучено? 30 миллионов, 60 миллионов или более 100 миллионов за 30 долгих лет нахождения Сталина у власти? Как это могло произойти? Очень просто. Хорошо организованная преступная группировка, называвшая себя партией большевиков, воспользовавшись хаосом в России, захватила власть в этой стране, а затем повела себя по классическим канонам преступного мира, втягивая в свои дела наиболее податливые к разбойным призывам деклассированные слои общества, и физически уничтожая остальных. Путем массовых убийств, мягко называемых в официальной истории репрессиями, и искусственно созданного голода, им удалось консолидировать свою власть в России, превратив ее в огромный военно-тюремный лагерь, или, как мечтал Ленин, вооруженное депо для мировой революции. Армия заключенные, рабы, трудящиеся на земле и кующие оружие, рабы от черно-рабочего до маршала, вот социальный разрез обычного мафиозного клана, раздушивался до невероятной величины. Некогда великая страна Россия была превращена в огромную преступную группировку. На очереди было подобное же превращение всего остального мира, что совершенно и не скрывалось. Спровоцировав Вторую мировую войну, Сталин ждал того самого удобного случая, о котором еще мечтал Ленин. Ситуация 1941 года оказалась именно тем самым удобным случаем. В Европе осталась одна реальная сила — Германия. Согласно марксистско-ленинским предсказаниям, империалистические хищники перегрызлись между собой и почти на взгляд из Москвы уничтожили друг друга. Немецкая армия же была до смешного слабее сталинской. К тому же Германия не имела сырьевой базы для ведения длительной войны и до сих пор воевала только за счет щедрых поставок из СССР, создавая за это нужную Сталину военную и политическую обстановку в Европе. Нацеленная на блицкрик немецкая армия не смогла бы выдержать сталинского удара. Он бы стал для нее роковым, и Красная Армия пришла бы в Берлин не в 1945, а в 1941 году. А далее перед ней до самого океана стояли бы немощные армии союзников, лежала бы беззащитная и более того жаждущая освобождение Европа. Все планы сорвал Гитлер своим нападением 22 июня. Какую песню испортил дурак, можно сказать по этому поводу словами одного из героев Горького. Нападением на Советский Союз Гитлеру удалось лишь отсрочить собственную гибель, но он сорвал самый грандиозный, завоевательный поход со времен Александра Македонского. Ничто бы тогда не могло остановить Сталина, уже державшего к маю 1941 года под ружьем 303 дивизии с 27 тысячами танков, и двадцатью тысячами боевых самолетов. Страна работала только на войну и только во имя войны, чей будущий ход весьма откровенно определялся незатейливой военной доктриной, малой кровью на чужой территории. От Москвы до самых до окраин страна жила в обстановке постоянного террора и военного психоза, порождаемых логикой имперской политики, И экспансионистской идеологии вождя. Коммунистическая империя должна была простираться от океана до океана. Пусть от Японии до Англии сияет родина моя, пелась тогда в популярной комсомольской песне.